ввиду являвшихся в печати ошибочных указаний на участие в деятельности Козьмы Прудкова разных других лиц представляется не лишним повторить сведения о сотрудничестве их во-первых литературную личность Козьмы Прудкова создали и разработали три лица именно граф Алексей Константинович Толстой Алексей Михайлович Жемчужников И Владимир Михайлович Жемчужников. Во-вторых, сотрудничество в этом деле было оказано двумя лицами в определённом здесь размере именно. Первое Александром Михайловичем Жемчужниковым, принимавшим весьма значительное участие в сочинении не только трёх басин Незабудки и Запятки, Кондукторы тарантул и Цапли и беговые дрошки, но также комедии Блонды, И недоделанной комедии Любовь и силен, смотря ней в начальной выноске. И второе Петром Палчим Ершовым, известным сочинителем сказки Конёк-горбунок, которым было доставлено несколько куплетов, помещённых во вторую картину опернты Черепослов Сирич Френолог. Ершов лично передал эти куплеты Владимиру Жемчужникову в Тобольске в 1854 году, заявив желание: "Пусть ими воспользуется Козьма Прудков, потому что сам я уже ничего не пишу". Кстати, заметить, в биографии Ершова напечатанный Э господином Ярославцевым в 1872 году на странице 49 помещён отрывок из письма Ершова от 5 марта 1837 года, в котором он упоминает о куплетах для выдывели черепослов, написанного приятелем его. Че Мне эти ли куплеты были в 1854 году переданы Ершову При них было и заглавие, и черепослов. И в третьих за сем никто ни из редакторов и сотрудников журнала Современник, ни из всех прочих русских писателей не имел в авторстве Козьмы Прудкова ни малейшего участия. 13 января 1884 года